Глава 34. После ухода Инги Густововны мы с Борей заперли офис и отправились домой. Если кто не знает, поясню. Моя жилая квартира находится в паре шагов от дома, где расположено детективное агентство. Как я стал обладателем двух немаленьких апартаментов, В центре Москвы? Эту историю я уже рассказывал, не вижу необходимости в ее повторении. Маменька почти никогда не предупреждает о своем визите. Она просто приезжает ко мне домой. Если же меня там нет, она отправляется в офис. И все ее подружки поступают так же. Когда мы с Борей очутились дома, я пошел в свою спальню и почти сразу раздался звонок в дверь. Демьянка, которая стояла около меня, завыла и убежала. На меня же напал сплин. Я хотел провести вечер самым замечательным образом. Как? Сначала принять душ, потом сесть в спальне в любимое кресло, поместить ноги на скамеечку. Демьянка определенно сядет рядом, положит голову мне на колени. По правую руку у меня столик, на нем лежит том толковой Библии автора Александра Лопухина. Удивительно, но я недавно впервые удосужился открыть эту замечательную книгу, которая еще в царские времена выдержала более 20 переизданий. Абсолютный рекорд для тех лет. Около книги сверкает хрустальный штоф с коньяком, который Олег Котин привез мне из Франции. «Боря заботливо нарежет тонкими ломтиками сыр, который прибыл из Парижа вместе с напитком. Я налью в пузатый фужер ароматную жидкость, открою книгу, сделаю маленький глоток коньяка, и вместо всего этого сейчас...» «Боречка, простите, простите, простите!» — затараторил в коридоре знакомый голос. Я слегка расслабился и встал. Ну, все не так плохо, это не маменька. Эдуард, пожалуйста, пройдите в гостиную, ласково попросил Боря. Господин Подушкин сейчас выйдет. Признаюсь, он уже готовился заснуть. Я со вздохом поплелся в коридор. Разбудил вас! Заломил руки модельеру, видав меня. Чем человек с хорошим воспитанием отличается от личности, которая не обременена этим самым воспитанием? Он несчастный обязан врать так, как Сивому Мерину и не снилось. В разных закоулках интернета можно найти забавное объяснение выражения «врать, как Сивый Мерин». По версии авторов этого объяснения, в одном из полков русской армии служил офицер фон Сиверс Меринг, Он любил рассказывать всякие истории, небылицы, большую часть которых вдохновенно придумывал сам. Сослуживцы смеялись, и с течением времени, когда кого-то ловили на лжи, офицеры начали говорить «Ты выдумщик, как Сиверсмеринг. Прошли годы, про фон Сиверса Меринга забыли, а фраза осталась, только она трансформировалась. Фамилию весельчака исказили, и появился оборот «Врет, как Сивый Мерин". Есть еще несколько разных объяснений происхождения этого оборота, но мне больше всего нравится байка про фон Сиверса Меринга. «Поверьте, крайне смущен тем, что лишил вас вечернего отдыха», — причитал Эдуард. «Ну что вы, пока не собирался расслабляться». Лихо солгал я и вздохнул, вспоминая про книгу «Коньяк и сыр». «Чем могу помочь?» «Николетта велела, чтобы в пятницу все прошло идеально», — Затараторил модельер. «А что у нас в пятницу?» — удивился я. «Показ коллекции, которую сделала ваша маменька», — объяснил Эдик и неожиданно добавил. «Принес вам куриные ноги». «На мой взгляд, грудка полезнее», — сказал Борис. «Бедра излишне жирные». Я промолчал, но про себя удивился, с какой стати молодой человек решил осчастливить меня корочками. Случись такой визит в начале 90-х годов, я бы оказался весьма рад ножкам Буша. Откуда такое странное название? На заре 90-х в России начались проблемы с продуктами. В магазинах змеились очереди. Масло, водку, сахар и что-то еще выдавали по талонам. И тогда Джордж Буш, президент США, принял решение оказать продовольственную помощь России, которая вступила на дорогу демократии. Из Америки к нам повалили упаковки с замороженными куриными окорочками, которые талантливый бывший советский, никогда не унывающий народ живо окрестил ножками Буша. В те годы пакет такой курятины считался замечательным подарком. Потом многим стало понятно, что нам отправляют то, что сами есть не хотят. Но эти времена давно миновали. «Разрешите продемонстрировать», — не утихал парень. «Что именно?» — не понял я. «Куриные ноги!» Я глянул на Бориса, тот улыбнулся. Похоже, помощнику пришла в голову та же мысль, что и мне. Несчастный модельер от постоянного длительного общения с моей маменькой тронулся умом. Мало того, что примчался незваным в поздний час, когда хозяева собрались тихо провести вечерние часы, принес, не пойми зачем, куски курицы, которые легко повсюду приобрести, так еще и хочет их нам показать. Бедняга. Впрочем, учитывая, что Эдик находится в тесном контакте с маменькой, потеря разума господином Трубецким фон Блюменом не удивляет. Чтобы не свихнуться, когда она ваш начальник, следует иметь закалку космонавта, которого долго готовили не только к физическим, но и к психологическим перегрузкам. Я-то адаптирован с детства, а Эдику тяжело. Право, жаль его. «Разрешите приготовить вам мой фирменный чай» предложил Боря. «Вы за рулем?» «Сейчас нет», — ответил модельер. «Машина в ремонте. Чай, конечно, с удовольствием выпью, но не хочется вас беспокоить». «Мне в радость его заварить». Борис хотел уйти, но Эдуард его остановил. «Пожалуйста, посмотрите на куриные ноги. Как они вам? Делали в спешке. Вдруг что не так? Госпожа Аделье хочет, чтобы все выглядело идеально». «Конечно». Тут же согласился Батлер. «Я улыбался про себя. Боре тоже стало жаль бедолагу». Эдик быстро открыл свою сумку и вытащил из нее две здоровенные... Э... Э... Вот не знаю, как их назвать. «Когда говорим «куриная ножка», имеем в виду «бедрышко». А перед нами сейчас пара желтых, довольно длинных, покрытых странной пупырчатой кожей палок, которые внизу плавно переходят в когти. Пару секунд мы с помощником глядели на удивительные предметы, и вдруг меня осенило. «Это же части моего костюма!» «Ну да!» — кивнул Эдуард. «Иван Павлович, умоляю, померите. Они надеваются, как сапоги-чулки, понимаете?» На моем языке завертелся ответ. «Конечно, постоянно ношу упомянутые вами изделия. Отлично с ними знаком». Но потом решил не ехидничать, поэтому обошелся коротким «нет». «Элементарная задача», — заверил Эдик. «Просто натягивайте, как обычный ботинок, а потом раскатываете голенище по ноге». «Когти вроде пуант, вы типа балерина, только танцовщица встает на пальцы, а вы будете на цыпочках». Давайте потренируемся. Если впервые куриные ноги использовать сразу на показе, можно оконфузиться. Передвигаться в них просто, но необходим опыт. Заодно поймете, в каком месте когти дискомфорт доставляют. Может, натирают или жмут? Прогулка по языку короткая. Достереть ступни можно за несколько секунд. Простите, что приехал поздно без предупреждения, но... Все в порядке. Остановил я модельера. «Сейчас принесу вам чай с пирогом», — пообещал Борис и направился в зону кухни. «Можно руки помыть?» — попросил Эдик. Санузел в конце коридора, последняя дверь. Я дождался, пока гость покинет помещение, скинул тапочки и начал процесс влезания в сапоги. Когда Эдуард вернулся, на столе уже стояли чайник, чашка и блюдо с шарлоткой, а я сидел на диване, обутый в куриные лапы. О, Иван Павлович, вы роскошно смотритесь!» Засмеялся модельер. «Как ощущения в ногах?» «Кажется, что их туго-туго забинтовали», — ответил я. Эдик отхлебнул чай и закатил глаза. «Божественно! Не будет с моей стороны бестактностью осведомиться, где вы приобрели заварку!» «Покупаю разные травы», — пустился в объяснение батлер. «Смешиваю их». «Если понравилось, то список и пропорции растений напишу в сообщении». Эдуард продолжил пить чай, приговаривая. «Он так прекрасен, что оторваться невозможно!» Я тем временем решил встать. «Как описать свои ощущения?» «Представьте, что ваши ноги засунули в клизмы и что есть силы закрепили их крепкими ремнями. А стопа оказалась в некоем подобии стакана». Я в самом деле стоял на цыпочках и, наверное, поэтому слегка пошатывался. Первую секунду пребывания в таком положении на меня напала оторопь. Как передвигаться? Потом я попытался сделать шаг, второй, очень медленно доковылял до выхода в коридор, неожиданно устал и спросил. «Вы мне куриные ноги оставите? Потренируюсь тогда, ко дню за научусь резво бегать». Иван Павлович. Очень тихо произнес Боря. Он задремал. «Я развернулся и увидел, что наш гость спит таким младенец и сейчас выглядит совсем юным, похожим на школьника, который утомился после дня занятий».